Короткие рассказы для детей. История 195 Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие в мраке, Заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя Тысяча и десять тысяч, Одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Псалом 90, стих 5, 6, 7. Опасности бывают на всяком месте. Как страшно выглядит фотография аварий где столкнулись несколько машин. Ведь часто после этого остается только куча металлолома. В прошлом столетии тоже были опасные аварии. Но божие ангелы охраняли во всякие времена людей, которым грозила большая опасность. Граф Цинциндорф очень любил Господа и много потрудился для Него. Поздней осенью 1735 года он поехал в Швейцарию. По пути он проезжал мимо Бауцена и завернул к одному замку, где жил его друг Гердорф. Несколько часов они беседовали о вере. В полночь граф Цинцендорф захотел идти спать, но вдруг у него появилась Сильное беспокойство. Он не мог объяснить, откуда оно пришло. Хотя это было уже поздней ночью, он позвал своего слугу и велел запрягать лошадей. Друг сильно упрашивал его подождать до восхода солнца, потому что в те времена было очень опасно ехать через темный лес. Но граф не согласился и поздно ночью уехал. Как только карета выехала за ворота, потолок комнаты, где должен был спать граф, затрещал, и большие тяжелые балки упали прямо на кровать. Графа придавило бы, если бы он не уехал. Господь чудно и милостиво сохранил его. В другой раз, проезжая через лес, он сошел с кареты, а кучера послал с лошадьми вперед. Граф любил тишину леса, и здесь он мог пребывать в молитве, чтении Библии и размышлении. Вдруг перед ним появился разбойник. Он направил на графа пистолет и стал требовать деньги. Граф не был привязан к деньгам. Он отдал разбойнику свой кошелек, при этом хлопнул его по плечу и сказал, «Мой дорогой, Если ты когда-нибудь будешь стоять перед виселицей, то вспомни, что Иисус Христос, сын Божий, умер на кресте из за твои грехи. Может быть, ты сможешь, как разбойник на кресте еще получить милость. Зло засмеявшись, разбойник сунул кошелек в карман и убежал обратно в лес. Год спустя, Когда граф Цинцендорф уже позабыл об этой встрече. Этот разбойник пришел к нему и попросил прощения. Он признался Иисусу в своих грехах и стал Детем Божьим. Да, наш Господь хочет охранять нас на всех путях, и Он указывает нам путь в Небесное Царство». Давайте будем молиться и поблагодарим Господа, что и сегодня ангелы Господни охраняют нас на всех путях наших.